Глава двенадцатая. План, которого стоит придерживаться. Все присутствующие одновременно обернулись на акселе. Никто и подумать не мог, что юноша, который едва начал попытки сформировать свой клан, обладает информацией, способной пересилить страх перед уничтожением огненным крылом. — И насколько ты уверен, что это сработает? — спросил Ивандор. — Ну, все зависит от того, сколько чести осталось в кланах. — Честь понятия очень эфемерная Как видишь, я здесь, с вами, а не на стороне сильнейшего. Тем не менее, клан белого плаща — это люди, практикующие веху псионики, а точнее ее область в сфере сокрытия правды. Мы можем становиться невидимыми, можем заставлять вещи исчезнуть. Как следствие, сфера моей деятельности — это контрабанда избыт нелегально добытых вещей. «Парень, во мне, если есть честь, то явно не на первых позициях». «Однако, как ты правильно заметил, ты здесь». «Почему?» — решительно посмотрел ему в глаза акси «Война выгодна для бизнеса только тем, кто ее ведет. Если Азарион узурпирует власть, то все финансы пойдут на развитие военной промышленности, а остальные сферы пострадают. То есть все то, чем занимаюсь я». Мне не выгоден его приход к власти. Зато выгоден альянсу западных королевств, которые мы очень скоро увидим на землях империи. Все замерли. Никто не ожидал подобного. Есть доказательства? С чего ты взял? Нориэль был весьма скептичен. Они есть. Скорее всего, у Азариона под подушкой. Это информация, которую я выторговал у Бореалана, и я склонен ему верить. Эвандор широко раскрыл глаза. «Если Борриллиан дал тебе эту информацию, то ей можно верить. Я поручился бы за этого старика всеми конечностями. Он, конечно, хитрый прохиндей, но никогда не обманывает. И да, если другие кланы узнают о том, что Азарион за место у власти продался Альянсу, то это увеличит наши шансы. Нам нужен план» который учтет все эти моменты. Да все просто!» Начал Аксель, взяв еще несколько крышек от бутылки и вернув красную фишку Азариона на место. «Во-первых, нам нужно действовать скрытно до тех пор, пока не наберем силы. Во-вторых, все надо делать одновременно. Время играет против нас, поэтому мы разделимся, задействовав все имеющиеся у нас ресурсы. Пусть Азарион думает, что все в его руках, Он не сразу доберется до остальных кланов. — И что ты предлагаешь? — заинтересованно смотрела Мэй на раскиданные по карте крышки. — Разделимся на отряды. Большая часть из них отправится на переговоры, чтобы завербовать на нашу сторону как можно больше людей. Это опасно. Многие могут решить схватить нас, чтобы потом отдать Азариону. Тогда он быстро поймет, что формируется сопротивление. «Нужно действовать быстро и через доверенных информаторов». Аксель раздвинул фишки по разным частям города. «Основной же отряд должен будет прошерстить два места. Резиденцию Огненного Крыла в столице и основной дом в Игнесе. Но тут все в разы сложнее. Нужно найти документы, подтверждающие связь Огненного Крыла и Альянса». Тогда мы сможем доказать тем, кто согласится встать на нашу сторону, то, что они сделали это не зря. Ну и рычаги давления, опять же. Все крепко задумались. Конечно, договориться с верхушкой кланов было опасным и не самым простым занятием. Но вот достать документы, о которых никому по сути не должно быть известно, кроме самого Азариона, это настоящее самоубийство. И пусть все надеялись провернуть все путем без меньших потерь, гражданской войны вряд ли удастся избежать. Никто не хотел прямого вооруженного конфликта. Хорошо. Но кто согласится залезть в улей самыми свирепыми пчелами в империи? Это чистой воды самоубийство. И даже белые плащи, обладая способностью скрывать свое присутствие, не смогут ничего противопоставить опытным практикам из огненного крыла. Они любого рассекретят в одно мгновение». Нориэль внезапно был согласен с планом Акселя, на что юноша отметил «наследник Виверн не столь непробиваем от туп, и с ним можно работать». «Я и пойду», — подытожил Аксель, чем снова собрал на себе все взгляды. «А чего? Кто-то должен это сделать. А у меня старые счеты с огненными ублюдками. По крайней мере, с Азарионом и его сыном точно». «Правда, думалось мне, что эта встреча случится намного позже, но, обладая союзом, который есть сейчас, мы можем обескровить эту махину достаточно быстро. Можем ли мы доверить тебе столь важную миссию?» «Я верю ему», — решительно кивнула Мэй, чем отсекла все возможные протесты. В тот же момент шаг вперед сделал Потемкин. «Я вернусь в холодную звезду». — Думаю, отец встанет на нашу сторону, но нужно тщательно с ним все обговорить. — Так ты? — Да, я наследник холодной звезды, Потемкина, ломающей спины. эван сорвался, крепко пожав юношу руку. — Искренне восхищен твоим отцом и вашим кланом в целом. Буду, несомненно, рад поработать вместе. Аксель впервые увидел, что Потемкин может смущаться. Тем временем на Риэле задумчиво начал говорить, глядя на карту. «Пожалуй, мне стоит снова нанести визит в астральное пламя, раз уж переменные поменялись. Заодно посещу клан молниеносной бури. Они, кажется, всегда хорошо относились к мирному решению проблем. Отлично! Тогда я займусь золотым сердцем, серебряным голосом и зеленым листом. В остальном будем думать». — кивнул Ивандор. — Я пойду с Акселем. Внезапно выдала Мэй, чем явно расстроила Нариэля. В любом случае, показываться мне перед кем-то не лучшая идеи К тому же я отлично знаю Игнис. Бывала там часто с самого детства. Девушка пристально посмотрела на Акселя, который даже на это не отреагировал, потому как был в своих мыслях. — Значит, начало положено. — Надеюсь, все пройдет как следует. — Удача для слабых. Я же желаю вам успехов. Иван Дор размахнул плащом и тут же исчез. Видимо, он был любителем эффектных появлений и исчезновений. Потемкин подошел к Акселю и протянул руку. — Получается, тут наши пути разойдутся? — Глупости! Цель-то одна. — Не забывай. Пока ты не найдешь ответа, ты в клане Саламандр. — Ты прав. Ответов я еще не нашел. Потемкин хотел убрать руку, но Аксель с хлопком крепко ее пожал. — Возвращайся. Нам предстоит еще многое провернуть вместе, дружище. Потемкин широко улыбнулся и выставил вперед большой палец другой руки. Нарель ушел молча. Остальные люди, что присутствовали при планировании, тоже разошлись, начиная подготовку ресурсов. В помещении остались только Аксель и Мэй. — Это будет опасно, — спокойным тоном сказал Аксель. — Знаю. Я собираюсь открыто сразиться с Орионом. Скорее всего, убью его. Не исключено, что нас заметят, и тогда наши жизни окажутся под угрозой. Мэй подошла и резко повернула Акселя к себе, заставив его смотреть ей в глаза. — Ты действительно ничего не помнишь? — А есть повод сомневаться? — Нет, ты правда совершенно другой. рэн не был таким, как ты, потому что рэн погиб. Я правда не могу тебе с этим помочь. Может, я и выгляжу, как тот, кого ты любила, но я совсем не он. Так что тебе незачем рисковать своей жизнью и идти со мной. Я справлюсь один. — Я иду не из-за тебя. Аксель улыбнулся, наигранно кивнув. В душе он знал, что это не так. Закончив сборы, они двинулись наверх, в очередной раз минуя город, находящийся под столицей. Выбравшись наверх, они натянули капюшон из своих длинных плащей и двинулись вперед. Было решено преодолеть город через районы огненного крыла. Как бы странно это ни звучало, но именно там сейчас было меньше вояк. Первым делом Аксель предложил исследовать провинцию Игнис. Сейчас это место должно быть самым безопасным, поскольку в такое время никто не будет ожидать, что враги будут маячить прямо у тебя под носом. За то время, пока Аксель и Мэй посетят Игнис, в столице немного уляжется буря, и они смогут скрытно проникнуть в резиденцию огненного крыла. Улицы сменяли друг друга невероятно быстро. Мэй шла очень уверенно, будто досконально знала не только расположение всех улиц, но и места, где сосредотачивались стражники. Достигнув кварталов огненного крыла, они ускорились еще больше, ведь здесь магов практически не было. Спустя час они уже оказались на окраине города, но, к сожалению, выйти так просто им не удалось. По всему периметру стен и в особенности около ворот стояло множество стражников, в большинстве своем это были практики пылающего солнца, и лишь редкими единицами показывались маги огненного крыла в своих красно-золотых одеяниях. — Подземные ходы? — с надеждой спросил Аксель. — Нет, огненное крыло очень внимательно следит за безопасностью, а благодаря силе тайные ходы им не нужны. Азарион пару лет назад закопал их все. Юноша тяжело выдохнул, внимательно оглядывая тех, кто охранял границы Диаманта. Прорываться с боем было бы слишком тяжело. Едва их заметят, по цепной реакции сюда сбегутся все из ближайшие округи. Уйти от преследования будет также проблематичным. Внезапно Аксель кое-что вспомнил. — Наша первая встреча. Ты тогда сражалась в конце лабиринта с Володыхой Теней, помнишь? — Ну да, там еще был Орион, который чертовски мне мешал. — Ты летала на грозовом облаке. Как высоко оно может подняться? — Не пробовала узнать предел. — Ну, думаю, метров триста можно попробовать преодолеть. — Если вместе с тобой, то дели примерно на два. Это я уже не говорю о том, что меня вряд ли хватит дольше, чем на минут пять. Но мне кажется, это плохой идеей. В воздухе мы будем как на ладони. Других вариантов я не вижу. Аэростаты слишком далеко, чтобы спрятаться за ними. прорываться так нагонит слишком быстро. А через воздух у нас будет небольшой шанс оторваться. Хотя... Жди тут. «Стой, ты куда?» Едва Мэй попыталась остановить парня, как Аксель уже скрылся в проулке. Он вернулся на несколько кварталов назад, где они обходили двух стражников. Те беззаботно стояли в одном из тупиков нижнего яруса города и, кажется, не особо хотели вести поиск людей, случайно загулявших и не вернувшихся домой. Аксель аккуратно подобрался так близко, как мог. Два парня все еще стояли там. Это были маги из пламенного солнца, их легко определить по черным плащам. Резко выскочив, Аксель со всей доступной ему силой приложил одного головой об стену и следом ударил прямо в горло, лишая возможности вдохнуть. Второй сориентировался быстрее, чем предполагал Аксель. Огонь образовался на руках мага, и он крутанул, ими посылая вперед горизонтальный огненный смерч, который, словно шип, несся острием на акселя. Хо, пошли наручи. Он принял устойчивую позицию и принял эту атаку на орехалковые браслеты. руки кольнула острая боль, но вибрация тут же ушла в сердце вселенной. Следом стражник вскинул однозарядный пистолет, но ему не суждено было выстрелить. Наручи стукнулись друг о друга с характерным звуком и выплеснули из себя поглощенную огненную магию. Пламя вырвалось вперед острыми языками, пробив руку и грудь мага пламенного солнца. Он выронил пистолет и хотел было закричать от боли, но Аксель ринулся вперед и зажал ему рот. Следом одним быстрым движением он вынул клинок из-за пояса мага и вонзил тому в грудь, окончательно затыкая. Аксель оттащил обоих в темный проулок. Одного, что был замаран кровью, скинул в ближайший люк, ведущий в канализацию, другого же раздел, забирая форму пламенного солнца. Вернувшись к Мэй, он показал ей то, что раздобыл, что прямо намекало на его план. — Даже если ты проведешь меня как пленницу, тебя в лицо теперь знает весь диамант. Если ты не в курсе, листовки, которые обещают за твою голову двадцать миллионов, висят по всей столице. Да и не только в ней. Аксель вытащил широкую черную бандану, который повязал свои волосы, скрывая их, после чего протяжно выдохнул. А так? Чуть лучше, но только если там стоят совсем конченые идиоты. Что ж, будем надеяться на лучшее. Юноша связал руки Мэй, но совсем слабо, чтобы она в любой момент могла освободиться. После чего они выпрямились и двинулись вперед. «Жалобное лицо сделай, ты не выглядишь как пленник». Девушка шумно цокнула, но все же изобразила гримасу. Правда, вышла она больше злобной, чем грустной. Почти никто не обращал на них внимания, пока они не дошли до самых ворот. Там двое мужчины с пылающего солнца... Внимательно оглядели обоих. Следом подошел еще один в форме огненного крыла. — С какой целью? — буркнул тот, что принадлежал огненному крылу. После случившегося девка из молниеносного змея сбежала, но ее поймали. Таррен обещал, что присоединится к Азариону, если тот позволится проводить ее в Электру. — Так это та самая ясная искра? Ого! — «Какая красивая! Это да! Ха-ха! Не будь она наследница, и уж я б ее!» Мужики пламенного солнца рассмеялись, шуткуя друг с другом. Мэй сжалась неприязнье, но представитель огненного крыла все еще был серьезен. «И что, тебя одного отправили? Не маловато для наследницы?» «Так тайны же!» Вообще лучше об этом знать как можно меньшему количеству людей, иначе Азарион опять спалит кого-то в ярости. Аксель говорил с неким страхом, чем заслужил уверенный кивок стража. — Это верно. Ладно. Проходи пока внутрь пропускного пункта. Ждите, пока ворота откроем. Аксель вел себя максимально уверенно. Он всегда помнил одну важную истину — Уверенность во лжи должна быть настолько огромной, что ты сам должен поверить в нее. Они зашли в небольшое помещение, где стояло еще несколько магов из пламенного солнца. Мэй заметно занервничала, ее руки дрогнули, за что Аксель сильно ущипнул ее за руку, возвращая на средницу молниеносного змея холоднокровные чертовски недовольные моськи. На пропускном пункте царила легкая, непринужденная атмосфера. Маги разговаривали между собой, шутили, даже особо не обращали внимания на тех, кто покидает город. Ворота открывались предательски медленно. Ощущение, что в воздухе нарастало не только напряжение, но и температура. Внезапно один из магов пламенного солнца подошел практически вплотную, Глядя на парня, он нахмурился, словно хотел сказать нечто очень плохое, но Аксель хмурился в ответ, совершенно не подавая вида, будто что-то не так. — Ах, этот молодняк! У тебя плащ грязный, что ж вы за репутацией своей не следите, а потом все огненное крыло будет свистеть о том, что мы неряхи. Мужчина хорошенько похлопал Акселя по бочине, отряхивая пыль. — Так-то лучше. Кстати, из какого ты говоришь отряда? — поднял он бровь. Вопрос был задан в абсолютно дружелюбной манере, без какого-либо подозрения. Но напряжение в воздухе значительно увеличилось. Мэй снова вздрогнула. Но заминки практически не было, Аксель резко выпрямился и кивнул в знак уважения. — Из отряда охотников за головами, подчиняясь залару Пепельному. Мужчина усмехнулся. — Ты совсем новичок, да? — Залару не берут совсем новичков, вы же знаете. Аксель бил наугад, но его уверенное лицо словно было создано для таких ситуаций. — Так ты меня подначиваешь! Ха-ха-ха! Ну, засранец! Конечно, с чего бы парням Залара так резко отвечать на вопросы и отдавать нам честь? «Эй, парни, прикиньте, Залар наконец взял к себе кого-то с чувством юмора». Аксель тоже улыбнулся, демонстрируя, что он пошутил. Наконец двери открылись. Но Аксель не позволял себе даже обрадоваться этому. Он полностью был поглощен отыгрышем. Сейчас он внутренне верил, что действительно является магом из отряда Залара, который везет Мэй в ее родной город». Снова появился представитель огненного крыла. Он протянул подписанную бумажку Акселю и кивнул. — Аккуратнее в пути. Нам не нужно, чтобы Азарион пришел в гнев. Поддержка молниеносного змея сейчас очень важна. Юноша кивнул. Кажется, все было в порядке. — Эй, парень! — Аксель повернулся. Внезапно все мужчины из пламенного солнца, даже к удивлению представителя огненного крыла, вынули свои пистолеты и направили на акселя. Некоторые уже образовали в руках пламенные копья. Каждый находящийся в пропускном пункте готов был изрешетить юношу, едва тот сделает какое-то подозрительное движение.